Глава тринадцатая. Мышеврага похищают. А мышевраг действительно попал в беду. По меньшей мере, в неприятность. Он бежал и бежал по сугробам, не забывая время от времени произносить заклинания, стирающие следы. Как вдруг прямо перед ним появился огромный рыжий зверь с пушистым хвостом. Увидев мышеврага, зверь прямо взвизгнул от радости и протянул к нему когтистые лапы. Мышевраг попятился. Он понятия не имел, кто перед ним. На его старой планете не было никого, кто хоть отдаленно бы напоминал эту рыжую, усатую зверюгу с большущими зубами и кисточками на ушах. — Ты чего? — спросил он дрожащим голосом, продолжая пятиться. — Ты кто? «Разговаривает, как настоящий!» — обрадовалась зверюга. Она сделала большой прыжок и радостно вереща схватила мыши врага и стала бесцеремонно вертеть во все стороны и пощипывать. Она попыталась даже попробовать на зуб его пальтишка но только вырвала из него клок и, пожевав, выплюнула. «Нет, нет, есть нельзя, совершенно несъедобно» сообщила она испуганному до смерти домовенку зачем ты это таскаешь на себе но мыши враг от ужаса смог издать только какой то нечленораздельный писк отвечай почему не говоришь нормально я же слышала ты умеешь и зверюга потрясла мыши врага как какой нибудь пакет отпусти меня немедленно жалобно пропищал мыши враг «Еще чего, отпусти!» «И не подумаю!» Зверюга покрепче обхватила его лапами и понеслась к ближайшему дереву. Мышеврак и оглянуться не успел, как снова оказался почти на верхушке, где его довольно бесцеремонно затолкали в большое дупло. В дупле, тесно прижавшись друг к другу, сидели еще два огненно-рыжих зверя поменьше. «Детеныши!» — догадался мышеврак. «Вот, принесла вам новую игрушку», — сообщила зверюга. «Она разговаривает». «Ты кто такой?» — спросил один из детенышей и ткнул мышеврага лапкой. Он был не таким огромным, как его мать, и мордочка его казалась добродушной и озорной, так что мышевраг немного успокоился. «Я домовой», — ответил он важно домовой а здесь не смей мы испугаемся сказал детеныш вой только волки пояснил другой детеныш выглядывая за спины первого ты что волк никакой я не волк я же вам ясно сказал я домовой и мама с папой у меня домовые и все родственники домовые неужели непонятно а почему если ты волк то рыжий как белка — спросил первый детеныш, простодушно глядя на мышеврага круглыми глазами. «Какая еще белка?» — рассердился мышевраг на непонятливость этих странных рыжих зверей. «Не знаю я никакой белки!» «Ха-ха-ха!» — развеселились все трое зверюк и повалились на пол от смеха. Мышевраг стоял насупившись и совершенно не понимал причины их веселья. «Так, белки, это ж мы!» Смеясь, выдавила из себя та, что его притащила. «Я — Белка, а это мои бельчата!» Наконец, отсмеявшись, они окружили мыши врага, и Белка-мамаша стала расспрашивать его, как он оказался один в лесу. Услыхав рассказ о сороке, она лишь головой покачала. «Вот ведь нахалка! И чего выдумала? Все самое лучшее ей!» «Нет уж, останешься у нас!» Будешь играть с моими бельчатами. Видишь, какой у тебя рыжий мех растет на голове, прямо как у нас. Может быть, ты со временем весь мехом порастешь, если, конечно, повезет, — обнадежила на мыши врага. — Ничего, я не порасту, — разозлился он. — И вообще мне домой надо. Мама с папой будут волноваться. — Да чего там, они, наверное, уже волнуются. Так что я пошел. И он сделал шаг к выходу. Но Белка немедленно сгребла его в охапку. «И не думай! Ты моя законная добыча! Да и куда ты пойдешь на ночь глядя? Видишь, уже стемнело. Как ты один в темном лесу найдешь дорогу?» Действительно, на лес опустились ранние зимние сумерки. Белка закрыла вход в дупло большим куском коры, заменявшим ей дверь отрезав тем самым дорогу к выходу. «Теперь будем ужинать!» — объявила она и достала с полки сушеный гриб и несколько лесных орехов. Бельчата радостно принялись грызть свои порции гриба. Мышеврак тоже попробовал откусить маленький кусочек, но ему совсем не понравилось такое блюдо. Вот если бы мама сварила грибной суп, тогда совсем другое дело он съел бы все до капельки. Мышеврагу ужасно захотелось горячего супа, но белки, похоже, даже не знали, что это такое. Зато орех оказался очень вкусным. Белка с берчатами некоторое время веселились, наблюдая, как мышевраг пытается его расколоть. И в конце концов белка отняла у него орех, один раз своими крепкими зубами и протянула ему круглое ядрышко. Оно было таким огромным, что домовёнок впервые за долгое время наелся до отвала. Его немедленно потянуло в сон, но у бельчат были совсем другие планы. «Теперь играть!» — потребовали они и стали тормошить врага с двух сторон. Но он так устал и наелся, что не в силах был пошевелить ни рукой, ни ногой. «Фу, какой ты скучный!» — рассердились бельчата. «Сейчас мы тебя укусим!» «Нельзя меня кусать!» — сказал мышеврак, еле ворочая языком. Так ему хотелось спать. «Почему это нельзя?» — удивились бельчата. «А нам хочется!» «Ну и что?» «Если вы меня укусите, я вас заколдую!» — нахально соврал мышеврак. «Ты умеешь колдовать?» Бельчата изумленно вытаращили глазенки. «Тогда преврати нас в кого-нибудь огромного и страшного!» «Зачем?» — удивился мышевраг. «Мы будем грозой леса, и все будут нас бояться!» «Ну уж нет! Лучше я превращу вас...» Мышевраг на мгновение задумался. «В две маленькие сосновые шишки!» «Нет, нет, нельзя! Нас тогда съедят другие белки!» — испугались бельчата. «Миленький, лохматенький, рыженький мышевраг, пожалуйста, не превращай нас в шишки!» «Только попробуй превратить», — угрожающе сказала Белка, уже некоторое время прислушиваясь к разговору. «Да я тебя сейчас же выкину из дома!» «Нет, нет, пожалуйста, не делайте этого!» На сей раз испугался мышевраг, и ему совсем не улыбалось оказаться ночью в лесу. «Мне в доме не нужны такие опасные существа!» Белка придвинулась к мыши врагу и сгребла его в охапку. «Я думала, ты будешь забавной игрушкой для моих деток, а ты хочешь их заколдовать!» И она стала отодвигать кору от входа, видимо, собираясь выкинуть домовенка наружу. «Стойте! Не смейте!» — закричал мыши враг, стараясь вывернуться из цепких и когтистых беличьих лап. «Не то хуже будет!» «Хуже?» — переспросила Белка. «Насколько хуже?» «Намного!» — пообещал мышевраг. «Я... я напущу на вас своего дракона! Вот что я сделаю!» — пообещал он изумленной Белке. «Что-то я не слышала, чтобы в наших краях водились драконы!» — сомнением сказала Белка, но при этом, видимо, на всякий случай опустила мышеврага на пол. «Кто это? Дракон?» — спросили бельчата, опасливо глядя на домовенка. — Дракон, он огромный, у него перепончатые крылья, зубастая пасть, он дышит огнем! — выпалил мышеврак. Бельчата разревелись от страха и спрятались за мать. — Никогда не встречала в нашем лесу никого похожего! — неуверенно пробормотала белка. — Нет у нас никаких драконов! — голос ее слегка дрогнул. — Раньше не было, а теперь есть, — гордо сказал мышеврак. — Мы его привезли со своей планеты Мышухи, а мой лучший друг Адуванчик его высидел из яйца. — Постой, постой, — сказала Белка. — Адуванчик — это не младший ли сынок господина Куцехвоста, что живет в большом двухэтажном доме на опушке леса? — Вы знаете Адуванчика? — обрадовался мышеврак. — Разумеется, знаю и совершенно не понимаю, как такой крошечный мышонок смог высидеть огромного дракона. — Боюсь, что ты подаешь детям дурной пример и говоришь неправду. Белка строго посмотрела на домовенка. Мышеврак слегка смутился. — Понимаете, он действительно высидел дракона, только тот пока еще не очень большой, но он обязательно вырастет. — Так какого он размера сейчас? Белка продолжала сверлить глазами домовенка. «Вот такого!» Мышеврак развел руки в стороны, но под ее пристальным взглядом начал их сводить, пока между ладошками не оказалось совсем маленькое расстояние. «Примерно с пальчик». Он потупился. «Мы хотим посмотреть на дракона!» неожиданно заверещали бельчата, вылезая из-за материнской спины. «Хотим дракона! Хотим дракона!» Они начали прыгать и скакать вокруг мышеврага. «Вели ему прилететь! Мы будем с ним играть!» «Он еще не умеет летать!» — прошептал пристыженный мышевраг. «И потом он злой и кусачий. С ним нельзя играть!» «А мы хотим... Мы сами злые и кусачие, а ты врунишка!» И бельчата еще быстрее закружились вокруг домовенка. У него даже в глазах замелькало от их огненно-рыжих хвостов. И тут в дупло просунулся длинный клюв, а за ним и голова сороки. «Лечу мимо и слышу шум. Дай, думаю, загляну, не случилось ли какой беды с моими рыжими друзьями. Вдруг на них кто напал? Или злодей какой-нибудь забрался в дом и хочет обидеть деток?» «И точно!» — Иди сюда, маленький человечек, зачем ты убежал от меня? — Знаешь, соседка, — обратилась она к Белке, — он хоть и мал, но очень опасен. — Не навредил бы твоим деткам. Давай его скорее сюда, я его унесу. С этими словами сорока еще сильнее вдвинулась в дупло. Но Белка вовсе не собиралась расставаться со своей добычей. Чтоб какая-то сорока ей указывала, да еще совала нос в ее дом. Этого белка стерпеть никак не могла. Она злобно зашипела и оскалила зубы. «Немедленно убирайся! Не то я тебе все перья повыще повыщипаю!» — закричала она, наступая на сороку. Та попятилась, ей совсем не хотелось драться с зубастой белкой. «Ладно, ладно, я уйду, но недалеко!» «А вы еще наплачетесь с этим человечком!» С этими словами сорока исчезла, а белка поспешно задвинула вход корой и для надежности сама к ней привалилась. всё сказала она сердито. «Теперь спать! И если я еще что-нибудь услышу про драконов, то кто-то отправится ночевать в сорочье гнездо!» Бельчата начали укладываться в свои кроватки, а мышевраг стоял в растерянности, не зная, что ему делать. Теперь он боялся рассердить Белку. Вдруг она его выгонит, и он снова попадет в клюв к сороке. Белка молча сновала по дуплу, готовясь ко сну. Она подтыкала бельчатам одеяло, взбивала подушки и не обращала на мышеврага никакого внимания. Наконец он не выдержал и робко спросил. — Нельзя ли мне тоже куда-нибудь лечь поспать? Я очень устал и замерз. — Пусть ляжет со мной. — Нет, со мной! — закричали бельчата. — Нет, нет, это опасно. Вы же слышали, что сказала сорока? Вдруг он ночью вас укусит или еще что-нибудь выкинет? Я постелю ему на полу. Белка соорудила из пакли некое подобие гнезда, и велела мышеврагу улечься туда. Потом она укрыла его одеялом, и он немедленно заснул. Когда же и она заснула, бельчата тихонько выбрались из своих кроваток и подошли к спящему мышеврагу. Он даже не пошевелился, когда его вынули из гнезда и отнесли в кроватку к одному из бельчат. Бельчата шепотом поспорили, кому первому спать с мышеврагом, но в конце концов вопрос был решен, и довольный бельчонок, обняв мышеврага как куклу, уснул. Правда, среди ночи братишка бесцеремонно растолкал его и забрал домовёнка к себе в кроватку. Так всю ночь они обменивались мышеврагом, а тот спал так крепко, что ни разу не проснулся. Ему было хорошо рядом с теплыми, пушистыми бельчатами, а какой из них обнимал его лапкой, не имело значения.